Часть вторая. Книга об утраченном братстве. 1998-2001 годы. 22. Если вы в промежутке между 2000 и 2010 годами бывали в университете Мэдисона в Коннектикуте, то наверняка видели стадион футбольной команды, носившей в то десятилетие имя Сола Гольдмана. Университет Мэдисона всегда ассоциировался у меня с величием Гольдманов. И я очень удивился, когда в конце августа 2011 года дядя Сол позвонил мне домой, в Нью-Йорк, и попросил оказать, по его словам, важную услугу. Он хотел, чтобы я присутствовал при том, как надпись его именем будут снимать со входа на стадион. Это должно было случиться на следующий день, за три месяца до его смерти и за полгода до того, как я снова встретил Александру. В тот момент я совершенно не представлял, в каком положении находится дядя. С некоторых пор он вел себя странно. Но мне и в голову не могло прийти, что жить ему оставалось всего несколько месяцев. «Почему ты непременно хочешь, чтобы я это увидел?» — спросил я. «Тебе из Нью-Йорка добираться всего час». Но дядя Сол не в том же дело. Я не понимаю, почему ты придаешь этому такое значение. Пожалуйста, съезди и все. Я никогда и ни в чем не мог ему отказать и согласился. Дядя сол все предусмотрел. У въезда на парковку стадиона меня ждал почетный караул в лице самого ректора университета. Для нас большая честь принимать вас, мистер Гольдман, сказал он. Не знал, что сол ваш дядя. «Не беспокойтесь, дядя просил вас подождать, и мы подождали». Он торжественно двинулся вперед, и мы подошли ко входу на стадион, к бетонной стене которого были привинчены стальные буквы, возвещавшие славу его. «Стадион Сол Гольдман». Двое рабочих в строительной люльке, подвешенной на выдвижной стреле, аккуратно отвинчивали каждую букву, и она с металлическим грохотом падала на землю. Ол. Гольдман. Л. Гольдман. Гольдман. Ольдман. Льдман. Потом рабочие стали крепить на оголенную стену световую вывеску с названием какой-то фирмы-производителя куриных шницелей, которая взялась спонсировать стадион в ближайшие 10 лет. «Ну вот», — сказал ректор, — «поблагодарите еще раз вашего дядю от имени университета. Это было очень великодушно с его стороны». «Непременно». Ректор собирался уходить, но я задержал его. Мне не давал покоя один вопрос. «Зачем он это делал?» Тот обернулся. «Делал что?» «Зачем дядя 10 лет давал деньги на стадион?» «Он щедрый человек». «Нет, здесь что-то другое. Да, он щедрый, но так себя выпячивать не в его правилах». Ректор пожал плечами. «Понятия не имею». — Это у него надо спрашивать. — А сколько он заплатил? — Это конфиденциальная информация, мистер Гольдман. — Ну ладно, скажите уж. Поколебавшись, он ответил. — 6 миллионов долларов. Я не поверил своим ушам. Дядя отвалил 6 миллионов долларов за то, чтобы его имя 10 лет висело на стадионе? — Да. Разумеется, его имя будет значиться на стене крупных спонсоров у входа в административное здание. Кроме того, он будет бесплатно получать университетскую газету. Я постоял с минуту, глядя на вывеску с улыбающимся цыпленком, которую только что установили на фасаде стадиона. Конечно, дядя в то время был сравнительно богат, но я не понимал, как он мог подарить университету 6 миллионов долларов, разве что у него существовал какой-то неведомый мне источник доходов. Откуда он взял такие деньги? Вернувшись на парковку, я позвонил ему. «Ну вот, дядя Сол, дело сделано». «И как прошло?» Отвинтили буквы и повесили вместо них рекламу. «И кто теперь будет спонсировать стадион?» «Какой-то производитель куриных шницелей». Я услышал, что он улыбается. «Вот куда заводит эго, Маркус. Сегодня твое имя красуется на стадионе». «А завтра тебя стирают с лица земли ради куры в панировке». «Никто тебя с лица земли не стирал, дядя Сол. Это всего лишь металлические буквы, привинченные к бетону». «Ты у меня мудрец, племянник. Едешь обратно в Нью-Йорк?» «Да». «Спасибо, что сделал это, Маркус. Для меня это было важно». Я долго стоял в задумчивости. Десять лет назад дядя, который теперь работал в супермаркете, заплатил шесть миллионов долларов за то, чтобы украсить своим именем стадион. Я не сомневался, что даже тогда у него не было на это средств. Именно столько запросили Кларки за свой дом в Хэмптонах, и он не смог его купить. Откуда же спустя четыре года у него взялась такая сумма? Где он раздобыл эти деньги? Я сел в машину и уехал. Больше я никогда не бывал в Мэдисоне. 13 лет прошло с тех пор, как мы поступили в университет. Случилось это в 1998 году, и тогда название Мэдисон звучало для меня как синоним славы. Я сдержал слово, данное Александре, и не поехал туда учиться. Выбрал я филологический факультет маленького университета в Массачусетсе. Но Гелелю и Вуди хватило ума ничего не обещать, и они не устояли перед соблазном создать новую банду Гольдманов, уже с Александрой. Патрик Невилл, с которым они постоянно общались после наших каникул в Хэмптонах, поддерживал их намерение. Во время наших последних школьных зимних каникул мы все трое, как водится, разослали свои документы в несколько учебных заведений, в частности, в университет Бэрроуза в Массачусетсе, и едва не оказались там все. Спустя 4 месяца, незадолго до Пасхи, я получил письмо о зачислении. Через несколько дней мне позвонили кузены и сообщили великую новость. Они хором орали в трубку, и я даже не сразу понял, что их приняли в тот же университет, что и меня. Мы снова должны были быть вместе. Но восторг мой длился недолго. Еще через два дня оба получили ответ из университета Мэдисона. Туда их зачислили тоже. Причем Вуди, благодаря связям Патрика Невилла, предоставлялась стипендия, чтобы он играл за команду титанов. Это открывало ему путь в профессиональный спорт, тем более, что Патрик был знаком с начальством Нью-Йорк Джайнс. Вуди принял предложение из Мэдисона, и Гилель решил ехать с ним. И вот, осенью 98 -го года я отправился из Нью-Джерси в Массачусетс. А маленькая одышливая машинка с Мэрилендскими номерами, пробежав по дорогам штата Коннектикут, выехала на побережье Атлантики и двинулась к городку Мэдисон. Вокруг пестрели яркие краски бабьего лета, клёны и вязы пылали красной и жёлтой листвой. Машинка катила вверх по центральной улице Мэдисона, задрапированной в цвета титанов. Гордости городка и грозы всех прочих университетов студенческой лиги. Вскоре впереди показались первые здания из красного кирпича. «Останови машину!» — велел Вуди Гелель. «Здесь?» «Да, здесь! Стой!» Вуди затормозил у обочины. Оба вышли и в упоение любовались раскинувшимся перед ними кампусом. Они посмотрели друг на друга, рассмеялись счастливым смехом и кинулись друг другу в объятия. «Университет Мэдисона!» — в один голос завопили они. «Мы это сделали, старик! Мы сделали это!» Казалось, дружба вновь восторжествовала. После полутора лет, проведенных Гелелем в специальной школе, они выбрали Мэдисон, чтобы опять быть вместе. По пути в университет они договорились жить в одной комнате, выбирать одни и те же учебные курсы, вместе обедать и вместе делать задания. И только много лет спустя я пойму, что они оба выбрали Мэдисон по одной единственной и не самой лучшей причине. Причина эта подбежала к ним на лужайке у кампуса в первое же учебное утро. Александра. «Гольдманы!» — воскликнула она, прыгая им на шею. «Что, не ожидал нас здесь увидеть?» — улыбнулся Гилель. Она расхохоталась. «Да чего же вы, милые дуралей мои глупые! Я прекрасно знала, что вы едете!» «Правда?» «Отец только про вас и говорит. Вы его новая идея фикс». Так началась наша университетская жизнь. И мои кузены из Балтимора, как всегда, блистали. Гелель отрастил бородку. Она ему очень шла. Из худосочного мальчишки, малоприятного умника из школы Оу-парка он превратился в довольно красивого, шикарного и обаятельного мужчину. Он со вкусом одевался. Его ценили за искромётный ум и отточенную речь. Вскоре его стали отличать преподаватели, он сделался незаменимым членом редколлегии университетской газеты. Вуди, мужественный как никогда, пышущий силой и тестостероном, был красив, словно греческий бог. Он слегка отрастил волосы и зачесывал их назад. У него была с ног сшибательная, сияющая белизной улыбка и скульптурное тело. Я бы не удивился, если бы увидел его, вдобавок к футбольной карьере, на гигантских плакатах с рекламой одежды или духов, целиком закрывающих некоторые здания на Манхэттене. Я регулярно ездил в Мэдисон на матчи с участием Вуди. Стадион тогда еще назывался «Бургер Шейк». Он вмещал 30 тысяч человек, всегда бывал забит до отказа. И я слышал, как десятки тысяч болельщиков выкрикивают имя Вуди. Нельзя было не заметить, что в Троице царило абсолютное согласие. Они были счастливы вместе, и я, сейчас уже можно признаться, завидовал им и жалел, что выпал из банды Гольдманов. Мне их не хватало. Теперь они трое стали бандой, а Мэдисон — их территорией. Кузены отдали третье место в банде Александре, и я лишь с годами понял, что место это, еще в той банде, в какую входил я, было переходящим. Сначала его по праву занимал Скотт, а теперь оно отошло. Александре. В ноябре 1998 года мы впервые после поступления в университет праздновали День Благодарения, и их успехи меня потрясли. Казалось, за несколько месяцев изменилось все. Радость от встречи с ними в Балтиморе не ослабла, зато гордость за свою принадлежность к Балтиморам, окрылявшая меня в детстве, на сей раз исчезла без следа. До сих пор дядя Сол и тетя Анита задвигали на второй план моих родителей, а теперь настал мой черед чувствовать себя ущербным по сравнению с кузенами. Вуди, пышущий мощью, непобедимый викинг на поле, постепенно становился звездой футбола. Гилель писал в университетскую газету, и его высоко ценили. Один из преподавателей, регулярно сотрудничавший в Нью-Йоркере, говорил, что тот может предложить свой текст в эту престижную газету. Сидя в этом шикарном доме, за великолепно накрытым на день благодарения столом, я смотрел на них, любовался их величием и, словно воочию, видел их дальнейшую судьбу. Гилель, родитель за правое дело, станет еще более знаменитым адвокатом, чем его отец, который, к тому же, твердо намеревался сделать сына владельцем соседнего с ним бюро, ожидавшего его уже сейчас. Отец и сын Гольдманы, адвокаты-партнеры. Вуди войдет в футбольную команду «Балтимор Рейвенс», которая была создана два года назад и уже демонстрировал блестящие результаты благодаря на редкость удачной кампании по рекрутингу молодых талантов. Дядя Сол говорил, что у него есть ходы на самый верх, что никого не удивляло, и Вуди не останется в тени. Я представлял себе, как через несколько лет они станут соседями в Оук-парке, и каждый купит себе великолепный, внушительный дом. Мать, видимо, почувствовав мою растерянность, за десертом вдруг решила всем показать, что и я не лыком шит, и объявила, не обращаясь ни к кому в отдельности. «А Марки пишет книгу». Я побагровел и настоятельно попросил ее замолчать. «И «Э, про что книга?» — спросил дядя Сол. «Роман», — ответила мать. «М -м, «Пока просто наброски», — промямлил я. «Посмотрим, что получится». «Он уже написал несколько рассказов», — не унималась мать. «Прекрасные, два напечатали в университетской газете». «Очень хотелось бы почитать», — ласково сказала тетя Анита. Мать обещала прислать их, а я снова попросил ее молчать. Мне показалось, что Вуди с Гелелем хихикают. По сравнению с ними, какими они стали в моих глазах, полубогами, наполовину львами, наполовину орлами, готовыми взлететь в небеса. Я со своими дурацкими рассказиками чувствовал себя жалким. Ведь я по-прежнему оставался все тем же впечатлительным подростком, и до их великолепия мне было как до луны. В тот год обед на День Благодарения показался мне особенно прекрасным. Дядя Сол помолодел, тётя Анита стала еще красивее. Так ли это было на самом деле? Или я тогда слишком восхищался ими, не понимая, что семья Балтиморов распадается? Я считал, что дядя, тётя, кузены неизменно устремлены вверх, а они уже стрелой летели вниз. Я понял это лишь годы спустя. Какие бы радужные перспективы я не прочил кузенам, им суждено было вернуться в Балтимор после университета отнюдь не за тем, чтобы стать звездами судебной защиты и Рейвенс. Мог ли я представить себе, что с ними случится?